Глава двадцать восьмая. Конечно. Посерьезнев так, словно просьба касалась боевой задачи, ответил я. Мартынов снова помялся. Сегодня, — заговорил он наконец, — когда я уходил до тарана в дозор проситься, а он мне не разрешил. Я спросил его кое о чем. О чем? Мартынов взглотнул, поджал губы. Спросил, кто будет теперь вместо меня кто будет первым Стрелковым командовать. И знаешь, что он мне сказал? Я не ответил на этот вопрос. Мы даже не смотрели друг на друга. Мартынов говорил все это, уперевшись взглядом в землю под сапогами. Я не спешил беспокоить его собственным взглядом. Знал, что это сейчас не нужно, да и бессмысленно. К тому я просто понял голову, глянул на звезды, что блестящей россыпью засыпали все небо. Только тут, только на границе можно увидеть такую красоту. В городе, да даже в поселке, где уже бывает световой шум, никогда. А тут, пожалуйста. — Сказал, — продолжил Витя, — что ты будешь, что он тебя поставит командиром отделения. Я только молча покивал. — Я хочу, чтобы завтра, когда я уеду, — продолжил Мартынов, — ты собрал ребят. — Собрал и сказал им кое-что от меня. Сможешь? Только теперь я глянул на Мартынова. Старший сержант почувствовал на себе мой взгляд, почувствовал и тоже поднял глаза от земли. Конечно. С легкой, теплой улыбкой сказал я. Конечно смогу. Хорошо. Мартынов вздохнул. Тогда слушай. Машина приехала за дембелями в девять утра. Когда часовой по заставе распахнул шишиги из отряда ворота, дембеля уже ждали у ступеней заставы. Вместе с ними были офицеры. Были и те парни, которые остались сегодня свободными от нарядов. Десять человек, десять дембелей ярко выделялись среди остальных, одетых в повседневное ХБ. Парни нарядились в парадку, повесили на грудь награды и значки, прицепили самодельные нехитрые значочки, поблескивающие на молодом утреннем солнце. Каждый был при чемодане. Красивые, украшенные самодельными наклейками, изображающие эмблемы, пограничные столбики. Эти чемоданы были почти пустыми. Мало чего дембель мог забрать с собой из заставы. В основном это были какие-то личные и бытовые мелочи. Но было внутри кое-что по-настоящему ценное. Дембельские альбомы. Красивые, смастеренные, с тщательностью и уважением. Они были разными. Каждый содержал в себе историю бойца, прошедшего свой нелегкий путь. История от повестки до... «Братцы, приехала Шишига!» — крикнул Синицын, размахивая всем своим стареньким фотоаппаратом смена 8М. «Старайся на фотографию, последний кадр у меня остался!» я дежурство закончилось в 8 утра, но спать я не ложился, дождался Шишиги. Теперь вместе с остальными, кто был свободен, остался во дворе, чтобы проводить парней домой. Машина, руча двигателем, вкатилась во двор. Из кабины выскочили сержант с ефрейтором. Принялись открывать кузов. — Давай, у застава. — У застава давай, — кричал Синицын. — Братцы, разойдитесь. Дайте сфотографироваться. Погранцы с веселым гаканьем, шутками и прибаутками расступились. Вежливо отошли в стороны офицеры, давая дембелям пространство. Я смотрел на то, как парни строились для фото. Как Синицын было выбежал перед ними, чтобы сделать фото так, как он это привык. И сейчас, казалось, не было в лицах погранцов никакой грусти. Они весело улыбались, смеялись и будто бы сияли изнутри. Каждый, даже ведь Мартынов, решил на сегодня оставить свою грусть по Шамабаду глубоко в душе. — Мне! А я вдруг осенил Синицына. — Синицын, не выражаться. Зло буркнул было зомбой Ковалев, но таран пристранил его одним только взглядом. Тем не менее Синицын как бы, между прочим, писнул. «Виноват, товарищ лейтенант, а потом тут же обратился к остальным. Братцы, кто может нас сфотографировать, кто умеет?» «Давай я», — вызвал самотузный, — «я фото сделаю». «Ага, фигу, последний кадр, запоришь, и что тогда?» — возмутился Синицын. Потом он принялся шарить веселым взглядом по погранцам и вдруг остановился на мне. «Сошка, ты парень надежный. Сможешь сфотографировать?» «Смогу». Улыбнулся я и пошел протискиваться между спин остальных погранцов. Когда выбрался к дембелям, Синицын сунул мне свой фотоаппаратик, сам подбежал к дембелям и пристроился сбоку. Состроил сначала по дурацкой веселую рожу, но когда Мартынов вкнул его локтем, то посерьезнел. «Ну что? «Готовы, братцы», — сказал я, отходя подальше, чтобы поместить всех в маленький кадр. «Так точно?» «Давай, Сашка. Всегда готовы». Я нажал на спуск затвора. Фотоаппарат клацнул, навсегда запечатлев на фотопленке последние минуты пребывания наших дембелей на Шамабаде. А потом с ними начали прощаться. Парни обнимали, трясли им руки, хлопали по плечам. Офицеры тоже подошли и стали сжать им руки. К всеобщему удивлению Таран вдруг плюнул, махнул рукой и полез к дембелям обниматься. Сержант с ефрейтором, приехавший на шишиги, терпеливо ждали, когда дембеля освободятся от всеобщих рук и объятий. При этом сержант постоянно поглядывал на часы, и с каждой минутой лицо его становилось все кислее. Видимо, это не последняя застава на их пути. Будет еще как минимум одна. Когда, наконец, парни загрузились в кузов, водитель с ефрейтором вернулись в машину. «Ну что, братцы, поехали мы!» — закричал Синицын, размахивая полупустым дембельским чемоданом. «Не поминайте лихом!» «Бывайте!» — кричал Сагдиев. «Хорош службы, парни!» — прощался с нами Ваня Белоус из кузова. «Ну что?» — рассмеялся нарыв. «Давай, братцы, а ну, толкай их вон с заставы. Хватит, наслужились уже». Мы все как один ринулись к шишиге. Уперлись кто в кузов, кто в кабину, со свистом, смехом, криком. Принялись толкать машину вон с заставского двора. Та на холостом ходу покатилась под одним нашим нажимом. «И раз!» — закричал я с улыбкой, упираясь руками в кабину. — И раз, — ответили пограничники почти хором. Шишига медленно, но все быстрее и быстрее покатилась. Мы за ней сначала медленным, неторопливым шагом, а потом все скорее и скорее. Когда машина оказалась за воротами, водитель поддал газу, мы побежали за машиной. Так и ушла Шишига, загруженная дембелями. Те махали нам из кузова, кричали пожелания добра и легкой службы а мы в ответ желали им удачно добраться домой. «Сашка!» Внезапно Мартынов выступил вперед среди остальных, выпрямился, поставив кирзач на задний борт. «Ты обещал, Сашка!» — крикнул он, сложив руки рупором. «Помню», — ответил я. Мартынов же помахал напоследок. Лоуну, провожавшему дембелей с наблюдательной вышки, и машина добавила газу. Все быстрее стало отдаляться от нас. Мы все и дембеля, что уезжали сегодня с заставы, и пограничники, что их провожали, еще долго махали друг другу, еще долго прощались, нарушая устоявшуюся и спокойную тишину границы. — Значит, завтрак утро отделение должно остаться на заставе, так? — спросил я у Васи Уткина. — Ага. Должно. Если Солдов придет с ночи. Алима так сидит на заставе, Гей помогает. Ну... Но если только мат узнал сегодня таран не отправить ночью в дозор, тогда все должно быть хорошо. Вчера дембеля отбыли в отряд, и Шамабад ждал пополнения. Возможно, новенькие прибудут сегодня, но, скорее всего, завтра. Впрочем, сейчас нас это не слишком волновало. Сейчас у нас была служба. Стоял день. Подходило два часа. Горячее солнце стояло высоко, но над пянжем шумел прохладный ветер. Он продувал хорошо, охлаждал, приятно щекотал шею и лицо. Я во главе наряда из четырех человек следовал по веренному нам участку границы. Шли сегодня тут я, Уткин, Малюга и Матузный. Мерили шагами правый фланг. — А что такого, Саш? — спросил Матузный, и я обернулся к нему. — Чего хотел-то? Зачем весь взвод собираешь? — Надо, — ответил я беззлобно. — Да ладно, не таи. — улыбнулся самолюга, шедший последним. Что приключилось-то? Ты, если чего сказать хочешь, то к нам скажи. Мы передадим остальным. Так не пойдет, громко перекрикивая ветер, сказал я. Мне надо, чтобы все собрались. Зачем? Удивился Луткин, следовавший прямо за моей спиной. Потому что, обернулся я к нему. Потому что, видите, Мартынов так просил. Дальше мы растянулись с цепью. Преодолели пресловутую угру, впадавшую в пьянж, миновали выжженные до желта заросли рогоза, в которых когда-то случилась у нас перестрелка с боевиками и сувзы. Достигли леса, где берег пьянжа уходил за поворот, и дальнейший участок на короткое время пропадал из виду. Я глянул на часы, а потом привычным делом достал свой компас. В нарядах я время от времени доставал компас и осматривал, как реагирует стрелка на том или ином участке. Иногда она стояла на месте, иногда вдруг колыхалась. Когда слегка, когда чуть сильнее. Сейчас стрелка снова колыхнулась, да так, что указала в противоположную сторону. — Интересно, — проговорил я задумчиво, — надо бы сказать тарану. Когда мы миновали поворот, то почти сразу увидели чужую машину на участке. Это был армейский УАЗик. Возле него стояли двое офицеров. Офицеры о чем-то болтали, увидев нас, обернулись. «Инспекция, что ли, какая?» — спросил Матузный, насторожившись. «Не знаю», — ответил я ему. «Сейчас выясним». Когда мы приблизились, я смог рассмотреть офицеров. Оба были молодые лейтенанты-пограничники. Только один из них оказался старшим. Это были подтянутые парни с молодыми, но по-офицерски строгими лицами. Старший лейтенант оказался чуть пониже младшего, но шире в плечах. У него были черные волосы, едва заметная челка, выбивавшаяся из-под фуражки, небольшие карие очень строгие глаза, еще кругловатое широкое лицо с чуть заметными, сглаженными возрастом, отметинами от немногочисленных детских оспин. Второй был повыше, а еще рыжий. Его лицо оказалось вытянутым и очень светлокожим и веснущитым. А еще с яркими голубыми глазами и такими светлыми бровями, что, казалось, их и не было у лейтенанта вовсе. Зато надбровная дуга его выдавалась вперед чуть сильнее, чем обычно бывает у людей, придавая лицу несколько диковатый вид. — Здравия желаю! — поздоровался я и взял под козырек. Остальные пограничники тоже поздоровались. — Здравия желаю, — ответил старший лейтенант немного сипловатым голосом. — Здравия желаю, — присоединился лейтенантик. Белобрысый говорил очень быстро и, казалось, проглатывал некоторые буквы. Я представился офицером, а потом спросил. — Разрешите ваши документы, товарищи офицера? Лейтенанты переглянулись. Во взгляде Темноволосого не было совершенно никакого энтузиазма. А в глазах Белобрысова... Мелькнуло на краткий миг некоторое замешательство, которое, впрочем, он тут же спрятал. — Сержант, ты давай, иди куда шел, — сказал друг черноволосый. — У нас тут важное дело, важный приказ, потому топайте дальше, бойцы. Я вздохнул, а потом снял автомат с плеча. — Чего? — сидя за своим столом спросил в трубку таран. — Ага, соединяй. — Таран обернулся, поймал обеспокоенный взгляд Пуганькова, сидевшего за своим местом. Ковалев же на начальника заставы даже не посмотрел. Он работал с документами. Луткин, ты, докладывай, что стряслось, спросил Таран, когда дежурный по связи сигнализации соединил его с нарядом Селихова. Кого обнаружили? Каких офицеров? Без документов? Без пропусков? Таран нахмурился. Заметил, что теперь и Ковалев с каким-то мрачным интересом уставился на него. — Арестовать. Кроме этого ничего не предпринимать. — Таран встал. — Я сейчас буду. Ждите. Он положил трубку, вырвался. Вот сука. — Это еще что за залетчики? Как попали за систему? Кто пропустил? — Чего случилось, Толя? — спросил Пуганьков тихо. — Офицеры какие-то, без документов. Появились на границе, не пойми откуда. «Пуганьков, беги к дежурному по связи и сигнализации. Выясни, кто их пропустил и почему мне не доложили. Ух, и надерушь я шею умнику, кто их за систему выпустил!» «Есть!» — Борком Пуганьков и убежал из канцелярии. «А вы, товарищ старший лейтенант?» — спросил мрачно Ковалев. «Я на границу. Таран надел фуражку. Разбираться буду». Не успел он выйти вон из канцелярии, как сквозь открытую форточку услышал, как хлопнула калитка. Обернулся, а потом удивленно поднял брови. Во двор заставы вошел начальник отряда, подполковник Давыдов, в сопровождении младшего офицера. К нему тут же подскочил дежурный по заставе, чтобы встретить. «Начальник отряда?» — спросил Ковалев, пристав из-за стола, чтобы заглянуть в окно. Тарану показалось, что во взгляде Замбоя сверкнуло какое-то странное облегчение. «Ага», — Таран выдохнул. «Предупреждал, что будет, но его только завтра ждал». Таран задумался. «Ладно, тогда и встречать. Выспрошу его. Может, он чего знает про этих залетчиков. А ты, товарищ лейтенант, будь добр, сбегай к радистам. Пусть передадут мой приказ». — Офицеров конвоировать на заставу. Здесь разбираться будем. — Вы арестованы, — сказал я строго, — и будете конвоированы на заставу. — Потому сдайте оружие и не оказывайте сопротивления, иначе к вам будет применена сила. Черноволосый старший лейтенант нахмурился. Взгляд Белобрысова же сделался вдруг необычайно пронизывающим, когда он сощурил свои маленькие глазки. — Послушай, сержант, — выдохнул Черноволосый. «А ты не думал, что мы тут не просто так? Что мы тут с особым приказом, и задерживать нас нельзя? Потому еще раз говорю, давай по-хорошему, иди дальше своим дозором и не лезь, куда не просит. Оба лейтенанта стали угрюмыми и мрачными, словно гнилые пни. Оба, как один, принялись сверлить меня взглядом. Подчиняться они явно не хотели. «Наряд?» — скомандовал я и наставил на офицеров автомат. Передернул затвор. Лейтенанты даже не вздрогнули. Арестовать нарушителей. За моей спиной раздалось лязгание еще четырех затворов. Пограничники принялись окружать офицеров. — Оружие сдать! — страшным басом взревел Уткин на лейтенанта. Тот даже брови не повел. — Сдать, я сказал. Зарал он уже на обоих. Черноволосый уставился на него волком, а потом жестко ответил. — Нет. Артем Март. Пограничник. Том 7 «Призраки Пянжа» читал Сергей Уделов. Апрель 2026 года.